Глава девятая. Положение генералов в России 1913 года. Вместе с Аппалетами, а они, похожи на крылышки на плечах, прилетели бумажки, бумаженцы и бумажищи. Кроме того, появилась целая свора адъютантов. Отдел есть отдел, никуда не денешься. Целых два кабинета, правда, по соседству. Один в Адмиралтействе, он главный второй в генштабе, который решил неожиданно для себя, что воздушная разведка – это и их ипостась, и выделил для этого еще один отдел. Флот и армия, как почти во всех странах мира, мирно не уживались и соперничали между собой. А я же пока являлся уникальным специалистом по подготовке кадров и разработке средств ведения этой самой разведки. Заодно этот кабинет стал местом общения между флотом и оперативным отделом Генерального штаба, который приступил таки к разработке восточно прусской операции. Времени оставалось в обрез, поэтому четверо пилотов под командованием штаб капитана Нестерова пересели на модернизированные форманы ХФ 14, имевшие какой-никакой кокпит и оборонительный пулемет и приступили к фотографированию и картографированию приграничных оборонительных сооружений в указанном районе. После СКМ-1 и СКМ-2М это были летающие метлы, но выдавать себя противнику себе дороже. Ежедневно поездом все снимки отправлялись в Петербург и попадали как раз в тот самый кабинет в Генеральном штабе. Не без приключений. Посылочками заинтересовалась немецкая разведка, которая под видом ограбления попыталась завладеть одной из таких посылок. К счастью, слежку за собой заметил один из курьеров, Мичман Ваксмут, который сообщил про это своему непосредственному начальнику, инженер-механику Мичману Звереву. В момент ограбления в рулоне вместо пленки находилась карта и план работ по мелиорации уезда в Августовском районе. Через болото, в котором шла тропа контрабандистов. И отчет пограничной стражи по пресечению данного вида деятельности в том районе. Позже выяснилось, что наша уловка удалась. Немцы даже предложили использовать эти самые самолеты для пресечения этой деятельности на территории Пруссии. Ущерб казне контрабандиста наносили весомый по обе стороны границы. Заодно познакомились с новейшими разработками германского авиапрома. Невооруженным Фокером А1, истребителем Авиатик С1 и самолетом-разведчиком Таубе А54. Последний, кроме разведывательных функций, мог нести примитивные авиабомбы. Кроме того, на морском участке иногда встречались поплавковые самолеты фирмы «Цепелин». Вся авиация, обратите внимание, строилась вокруг дирижаблей, как и предлагали светлые головы из командования военно-инженерного управления имперской армии. Что совершенно неудивительно, обе стороны были ближайшими родственниками и не пропускали сезонов в Баден-Бадене. Один мозг на всех. И, имею мнение, хрена споришь, Летающие монстрики встречались достаточно часто. Они вели как глубинную разведку, так и занимались слаживанием. Именно на дирижаблях впервые появились радиостанции, и немцы первыми применили это средство в качестве летающего командного пункта. Увы, выпуск таких гигантов был не по силам щедушной экономики России. Дирижабли строились, но из немецких материалов, с помощью немецких инженеров, Двигатели поставлялись оттуда же, но по размерам и грузоподъемности они значительно уступали цепелином. Всерьез немецкий генштаб нашу авиацию и не рассматривал. В сравнении с гигантской машиной имперских ВВС наш воздушный корпус выглядел худенькой маленькой мышкой рядом с огромным крысиным королем о семи головах. Ну а так как информация о наших сложностях регулярно сливалась в Германию, непосредственно через посла, то и германская разведка меня давно уже списала. Считали, что занимаюсь прожектерством и даю лохов на деньги. Экономически компания держалась на выпуске гражданской продукции. Свою нишу дельтапланы в военном ведомстве не получили. Флот только-только начал осваивать моторные модели и дальше полетов за берега с редкими посадками на корабли толком еще их не освоил. То есть аппараты служили связными, сбрасывая вымпелы на корабли. И не бог весь какие функции. Радиостанции могли все то же самое делать дешевле и быстрее. Однако особый комитет нашел и передал под переделку новенький пароходик «Царь», построенный в Шотландии на верфях Барклай Куркл и Компани Лимитед в прошлом году, который перегнали из Либабы в Гельсинг-Форс. В Петербург провели на буксире его Систершип, Prince of Wales, на который решили ставить не паровые машины, а четыре турбины, две переднего хода и две малые заднего хода. Это будущие экспортные авианосцы, тоже находящиеся под надзором нашего отдела Особого комитета. В связи с этим истребитель И1 срочно модернизируется, у него появится продольный киль и убираемый посадочный крюк. Кроме того, строятся два биплана, точнее, полутора плана с толстым крылом, пикирующий бомбардировщик и торпедоносец с базированием на кораблях. Но до этого еще далеко. и Я стараюсь не размениваться на мелочи. По времени мы уже не успеваем с этими проектами к началу войны. Основное внимание строящимся летающим лодкам и истребителям. Плюс вытаскиваем из Германии линзы для оптических бомбовых прицелов и оборудование для производства гексогена Е, который еще не получил признания в германских вооруженных силах из-за его нестабильности. Его еще пытаются лить, а не прессовать отсюда и проблемы. Генерала Ипатьева направили на Донбасс наладить производство тулуола и других компонентов для ВВ, которые ранее в России не производились. Пока под зад не пнешь, никто не пошевелится. В целом, в результате того самого совещания серьезная подготовка к войне началась, наконец-то. С огромным опозданием, но лед тронулся, господа присяжные заседатели. Вряд ли это поможет, но упрёмся, разберёмся. Кстати, после встречи в предместе Парижа с автором доставленного Коба и письма, я как бы перестал считаться отступником и отошедшим от партии человеком. Руководство партии одобрило принятие данного поста чисто по делам, а екатеринбургский депутат Госдумы от РСДРПБ Петровский одновременно был председателем достаточно крупного в тех местах кооператива и входил в состав местного профсоюза и официально являлся нашим поставщиком большой части приборов. Мы имели возможность встречаться в Гайчине, что решало проблему со связью. Так как оба осенью 1912 года был в очередной раз арестован, и едва сумел выкрутиться, но надзор за ним стал гораздо более жестким, и вырваться в Питер у него не получалось. Дальнейшие усилия привели его в Туруханский край, впрочем, там оказались все представители-легалы, но до этого еще было далеко. Связь была, хотя в данный момент времени она не слишком требовалась. Линия на вступление в войну партии поддерживалась, Будущие мобилизационные планы полностью соответствовали целям и задачам грядущей революции. Увы, судорожные попытки хоть что-нибудь сделать в текущих условиях натыкались на сплошное кумовство, распил бюджета, приходилось проводить кучу никому не нужных встреч, причем очень упорствовали кадеты, стремясь любыми путями прорваться к открывшейся кормушке. От них и через них чужие генштабы Уходила информация о наших усилиях. Зимой 1914 года в мой кабинет в генштабе буквально ворвались два англичанина. Чрезвычайный полномочный посол Великобритании Бьюкеннон и помощник военного атташе Торнхилл. Присутствие последнего говорило о том, что моей скромной фигурой заинтересовалась Сис. Присутствие посла ему понадобилось, чтобы его не спустили с лестницы. В генштабе прекрасно знали, что он резидент, и, впрочем, как и сам посол, вводит дружбу исключительно с кадетами и октябристами. Если что, к октябрю 1917 года эта партия никакого отношения не имела. Название партии восходит к манифесту 17 октября 1905 года. Возглавлял партию бывший председатель Третьей Государственной Думы депутат Александр Гучков. Обе поддерживаемые партии стремились установить в России конституционную монархию, по примеру Великобритании. То есть в этих партиях было настоящее сборище англофилов. Следует отметить, что настроение офицерского состава, особенно офицеров и генералов и генштаба, было ориентировано строго в обратном направлении. Англия совсем недавно присоединилась к Союзу Франции и России, который был создан для того, чтобы противостоять Англии. Да-да, это был антибританский союз изначально. Однако Франция потерпела ряд поражений от Германии и сменила приоритеты. Германия была важнейшим торговым партнером России. После подписания в 1907 году достаточно унизительного договора с Великобританией, военные отправили в отставку министра иностранных дел Извольского. но на его место сел даже больший англофил Сергей Сазонов. Поэтому посол левой ногой открывал любые двери, предпочитая прямые переговоры с Николаем всем остальным способом дипломатической игры. Да вот нашла коса на камень. Николай в подробности проекта не вдавался в силу своей некомпетентности. Его убедили совершенно другие люди, но меня он сдал. Сказал Бьюкенону, что этим делом командуют его дядя Александр и я. Александр, а он по совместительству был наместником на Кавказе, где наши интересы были преданы Извольским, Бьюкенена игнорировал, поэтому англичане пошли в банк. Дело в том, что в том же 1907 году в Гааге была принята конвенция о запрещении метания снарядов и взрывчатых веществ с воздушных шаров, и все страны мира, кроме Безумной России, ее неукоснительно соблюдали. Ага, так я и поверил. В ответ на обвинение я сказал, «Господин посол, вам какая аббревиатура? А.Ф.С. Р.Ф.С. Знакома? Королевский летный корпус?» «Нет, мне это название ничего не говорит. Тем не менее, на начало 1912 года в нем наличествуют один дирижабль, 12 пилотируемых воздушных шаров и 36 бипланов, Блерио и Авро». «Грузоподъемность дирижабля определяется примерно в 18-25 тонн. Воздух возить будете?» «Тем не менее Россия дирижабли не строит». «У вас еще вопросы есть?» «У нас имеются сведения, что вы и ваши люди участвовали в нападении на турецкие дестроеры. задал вопрос Торнхилл. «Мы ни на кого не нападали, напали на нас». Но вы же смогли чем-то потопить новейший боевой корабль? У него сдетонировали торпеды в результате обстрела из пулеметов. Отчет об этом опубликован в морском сборнике. Но вы же не будете отрицать, что такой же атаке подвергся новейший линкор «Гангут». Что, тоже утонул? Мне об этом ничего не известно. Недалее, как вчера, ведомости опубликовали статью о том, что он прибыл в Гельсингфорс, И заводчане исправляют обнаруженные недостатки. Так что опять мимо. Россия не производит запрещенное оружие. Хотя, оспорить, что аэропланы и воздушные шары – это совсем разные устройства, и любое вооружение аэроплана под действие конвенции не подпадает – расплюнуть. А дирижабли строит Германия, господин помощник Атташе. Вот там требуется задавать такие вопросы. Господа, у меня решительно нет времени продолжать этот захватывающий разговор. Уходя от меня, они еще несколько раз злобно оглядывались, ведь это русская сволочь, вместо того, чтобы расстелиться в коврик, когда его метелят белые сахибы, выставил их из кабинета. Совсем зажрался царский держиморда. Через три дня последовала попытка террористического акта на мою скромную персону. Трое, одетых в студенческие шинели молодых, но бородатых людей, попытались метнуть мне под ноги самодельное взрывное устройство, которое пришлось пинать сапогом и открывать стрельбу из Маузера на поражение. Бомбометателю не повезло. Второе устройство сработало рядом с ним. Отбросить его он не сумел. Еще один убитый студент с фальшивой бородой оказался эсером в бегах, а третий сел на перо в камере предварительного заключения. К тому же полиция отказалась принимать мое заявление о связи уважаемого посла и помощника Аташе с российскими террористами. Я же по совету генерала Ван дер Флита, главнокомандующего войсками гвардии и петербургского гарнизона, вначале вернулся в Гайчи, но затем выехал на рекогностировку в Виленский край, где полным ходом шло строительство скрытых аэродромов по типовому проекту «Устинский». По докладам военных атташе, наиболее подготовлены к войне Германия и Франция. Последняя начала тайную мобилизацию, которая проходит достаточно вяло. Однако еще в 1913 году Франция изменила закон о воинской службе, продлив на один год ее срок. Плюс опустила на год возраст призывников. В результате нехитрой операции республика довела состав вооруженных сил до рекордных 883 тысяч человек только в сухопутных войсках. Германия держала под ружьем 808 тысяч. Еще Французская республика резко интенсифицировала закупки авиации, доведя бюджет французского воздушного флота до рекордных 6 миллионов франков. Мы же получили из бюджета чуть более полутора миллионов рублей.